Глава восьмая. Любовь. Я усмехнулась про себя. Как иронично. «Кристина», — вяло ответила я ей, впрочем, с интересом поглядывая на принесенный пирог. Люба сама разобралась с моей плитой и поставила на газ чайник. Нашла тарелки, нож и две чашки для чая. Нус! поставила она передо мной порцию пирога. «Попробуй-ка. Внуки очень любят такой, когда приезжают». Я отломила ложкой кусочек и отправила его в рот. Выпечка была настолько чудесной, что я даже временно забыла о своих страданиях и съела почти весь кусок. «Пирог просто божественный», — сказала я, вытирая крошки с губ. «Вашим внукам очень повезло с бабушкой». «Жаль, редко они приезжают», — грустно улыбнулась Люба. «И чем старше, тем реже». «А сколько им?» «Семь и двенадцать» раньше ты часто у меня гостили, а теперь... Парни выросли сама, понимаешь. А дети? Ну, дети, — отмахнулась Любовь. Те вообще вечно в делах, работе. Все, некогда к матери на пирог заехать. Я вгляделась в лицо женщины. Добрая, светлая. Только в карях глазах одиночество и тоска. Люба одинокая, как и я. Видимо, потому и следила за новой соседкой и подметила детали. Наверняка не так уж часто тут сменяются жильцы, а ей скучно. Я приехала одна, и любовь заприметила это. Да уж, встретились два одиночества. Нет, я, конечно, могла написать Юле, но... Мне ни с кем не хотелось говорить об Архипе и о том, как он со мной поступил. Это слишком больно. Больно и стыдно признаваться кому-то, что ты так верил человеку, а он с тобой поступил потом по-скотски. И я не готова была к этому. То же самое касалось и Катя. Я никому не писала о том, что случилось между мной и Архипом. Все переживала одна. Не на кого мне больше в этом большом жестоком мире даже опереться. Одна я у меня осталась. Одна. И бы это. Прямо я в шестьдесят. Ну, наелась? Спросила она, видя, что я уже не ем и чай не пью тоже, а прислонилась спиной к стене. Да, спасибо, ответила я. А теперь давай-ка в душ. Мягко подняла на меня и направила в сторону ванной. Иди помой волосы, помашах кондиционером, не знаю, чем вы там мажете волосы. А вы, я подожду тебя, не боись, не сопру ничего. У меня пенсия военная. Да у меня и карась-то нечего. Тем более. Я не стала возражать и приняла душ, вымыла волосы тело с гелем и мочалкой, и действительно стало легче. В домашнем халате и тапочках я снова вернулась в кухню. «Ну вот, другое дело», — развела руками соседка. «Ну какая красавица ты, Крестюшка!» Я смутилась. Совершенно незнакомая женщина, которая, впрочем, печет чудесные пироги, мне говорила комплименты и родила о моем здоровье, словно мы ровесницы. Это было очень странно, но нам обеим, видимо, было настолько одиноко, что мы словно тянулись друг к другу. «Кто ж тебя так обидел, девочка?» — спросила Люба, когда я съела еще один кусок ее пирога. «Тезка ваша!» — вяло улыбнулась я. «А, это умеет!» — усмехнулась соседка. «Это ж какой придурок, такую девчонку, как ты, обидел! Ты ж сирота, да?» «А как вы догадались?» — подняла я брови. «Поживешь с мое и поймешь, как», — ответила загадочно Люба, но я ее поняла. Она имела в виду, конечно, прожитые годы и свой жизненный опыт. «Нетрудно догадаться. Ты еще совсем молодая, чтобы жить одной. Да и звонит, и не беспокоится о тебе никто. Значит, некому». Я опустила глаза. «Да, некому». Люба абсолютно права, никому и не нужна. Даже сама себе на данном периоде жизни. «Ну, рассказывай», — сказала она. «Что за хлопец?» И почему-то я рассказала ей всю нашу с Архипом историю с самой школы. Как мы сначала ненавидели друг друга, потом полюбили, пытались бороться против взрослых, провели ночь вместе, а потом он ушел, оставив мне лишь деньги на проживание. «Ладно, не горюй!» — махнула она рукой, видя, как я опять утираю бегущие по щекам слезы. «Не оценил, значит? Не стоит он твоих слез! Будет другой хороший! Ты еще молодая да красивая какая! Ты, главное, не замыкайся в себе и не зацикливайся на этом! Хочешь, сериалы с тобой будем смотреть по вечерам? Сейчас такой классный турецкий показывают! Ох и страсти у них там кипят! Приходи, посмотрим с тобой!» «Я не люблю сериалы», — улыбнулась я ей. «Мне все равно было приятно, что она предлагает мне это. От души ведь я чувствовала. Но спасибо». «Тогда работу ищи», — выдвинула она новую идею. «Не позволяй себе раскисать. Работа у тебя есть?» «Нет», — покачала я головой. «Как раз планировала начать искать». «Вот», — подняла она палец вверх. «Ищи, ищи, милая, и работу найдешь, и покой!» Мы еще долго говорили с Любой, почти до самой ночи. Я открылась ей, поделилась своими бедами, и моя ноша словно стала в два раза легче. Я последовала ее совету и не позволяла себе упиваться страданиями по архипу. Нашла себе место секретаря в большой корпорации, куда брали на небольшой оклад, но зато не требовали образования в университете. Я проходила обучение, и вскоре мне предстояла стажировка и оформление в штат. Люба стала часто наведываться ко мне и все таки подсадила меня на свой сериал. Пока он шел, мы с ней вязали. Точнее, она учила меня. Мне неожиданно понравилось вязание. Отвлекала от ненужных грустных дум. Вот такая у меня образовалась необычная шестидесятилетняя летняя подруга. Зато вместе мы справлялись с нашим одиночеством. В квартиру, которую мне отдал Владимир, никто посторонний так и не пришел. Никакого подвоха от него не оказалось. Я не могла поверить в то, что теперь в моей жизни наконец-то все устаканилось. Пока... Пока меня не стало мутить по утрам, не вырвало по дороге на работу и не началась задержка. Коллеги на работе посоветовали купить в аптеке тест для определения беременности. И кое-как, взяв себя в руки, я купила его и сделала. «Две», — шептала я белыми губами, смотря на чувствительную палочку в своих дрожащих руках. «Две». «Две».